Глава сорок четвертая. Сидеркрик, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Слон ехала на север по Хармони и, стараясь не превышать скорости, выехала на шоссе шестьдесят семь. Она снова набрала номер Эрика и услышала, как звонок перешел на автоответчик. Она безуспешно пыталась дозвониться и сдалась только, когда съехала с шоссе и въехала на извилистую дорогу, петляющую в предгорьях. Она уже оставила ему два голосовых сообщения и отправила несколько СМС с просьбой перезвонить. Где-то в глубине души она чувствовала беспокойство тикающих часов, которые говорили ей, что Марго Грей недолго пробудет в гостинице. Через тридцать минут она наконец пересекла деревянный мост, перекинутый через ущелье к дому Эрика, и свернула на его длинную подъездную дорожку. Эрик укладывал сумку на заднее сиденье своей Тойоты и обернулся, когда услышал, как машина слона заскрипела по асфальту подъездной дорожки. Кое-что случилось, сказал слон через открытое окно, подъезжая к нему. Мне нужно, чтобы ты немедленно поехал в город. Что случилось? Я нашла Венди Даунинг.